Методика. Массажу подлежат поясничная область и пораженная конечность, задняя и передняя поверхность. А при двустороннем поражении обе конечности и поясничная область. Положение больного лежа на животе. Вначале производят массаж поясничной области. Поглаживание, растирание, все приемы. Разминание, вибрация затем подвздошных костей, поглаживание, растирание и массаж ягодиц, поглаживание, растирание, разминание, вибрация. После этого проводят массаж паравертебрально С5-1, Л5-1, Д12-10. Приемы сверления, прием пилы, Обработка межостистых отростков. Массируют болевые точки: Мин, Мэнь, Ци, Хайшу, Да, Чаншу, Гуань, Юаньшу, Баляо. Производит массаж ноги сзади: стопа, голень, бедро, выделяя и массируя важнейшие нервные стволы. И болевые точки, а затем спереди стопа, голень, бедро. Курс 12-18 процедур через день. Время процедуры от 8-10 минут на первых сеансах до 15-20 минут увеличивать время воздействия постепенно. При обследовании больных пояснично-крестцовым радикулитом выявляют. Первое вид анталгической вынужденной позы изгибы позвоночника вершиной в больную сторону изменение треугольников талии уровней плеч лопаток со стороны болезненности плечо и лопатка выше второе амплитуду движений поясничного отдела позвоночника болезненность третье симптом натяжения седалищного нерва Нарушение ходьбы, хромоту, болезненность при ходьбе, наличие отвисающей стопы. четверт тонус мышц спины поясничного отдела ягодичной области. пятое пальпторно состояние ягодичных мышц, мышц бедра голени, состояние важнейших нервных стволов, седаличного, берцовых, бедренного, атрофию, уменьшение силы мышц. шестое Наличие вегетативно-сосудистых нарушений, синюшность, отечность стоп, потливость или сухость кожи, шелушение ее, усиленный рост волос, изменение состояния ногтевых фаланг пальцев стопы. 7. Силы сгибателей голени, стопы, мышц, живота. Восьмое. Силу разгибателей стопы, бедра, спины. Девятое. Состояние приводящих мышц бедра, отводящих стопу. В зависимости от результатов обследования, выделяют три периода заболевания. Острый, подострый и период клинического выздоровления, полного или неполного. Необходимо заметить, что при сильных болях в покое, выраженной онтологической позе, острый период длится 5-7 дней, массажные манипуляции проводят только дистально от места болезненности стопа, голень. В подостром периоде, когда боли возникают при движении, перегрузках охлаждения проводит щадящий массаж с локальным воздействием. При полном клиническом выздоровлении проводят профилактический массаж для предупреждения повторных обострений.